Сейчас она тебе скажет, что это за талисман. Едва участковый вышел из комнаты, Русинов схватил орех, оставленный на столе, сунул его в шкаф за книги, сел на прежнее место, как ни в чем не бывало. Через минуту участковый вернулся один. Обезьянка возымела действие. — Значит так, — бодро сказал он, — забыв о личном обыске и о протоколе. — Я вынужден запереть тебя до утра, а утром продолжим. — Срочный выезд? — участливо, но с иронией спросил Русинов. — Что делать? Служба? Он все понял, но решил не заметить усмешки и скомандовал. — Встать, руки за спину, вперед шагом марш. «Интересно, куда же ты меня запрешь?» — думал Русинов, шагая по ночной дороге, той самой, по которой они бежали с Ольгой. «Неужели тут и тюрьма есть?» За дами они ушли на другой конец поселка и залезли в чей-то огород, к темному сараю, стоящему окнами на реку. Участковый отомкнул замок на обитой старым железным двери. «Входи!» Русинов вошел в темень, пригляделся. — Света здесь, конечно, нет. — Ничего, до утра и без света посидишь, — заметил капитан. — Скоро светать начнет. — Вон кровать, ложись. Он зажег спичку. Похоже, это был когда-то склад магазина. На окнах решетки, потолок оббит железом, по стенам деревянные стеллажи. В углу стояла новенькая кровать с никелированными головками и матрацем. Русинов лег и покачался, мягкая пружинистая сетка. А участковый не уходил, торчал в дверях. И спичек больше не зажигал. «Ты вот что, парень!» — наконец сказал он из темноты. «Мою дочь не трогай, понял? Еще раз увижу тебя с ней!» «Ноги переломаю без всякого ордера». Жених нашелся. «Иди, иди, дорогой тесть!» — съязвил Русинов. «Тебя служба ждет?» «Да накажи теще, чтобы утром мне горяченьких блинчиков принесла со сметанкой». Он шарахнул дверь и зло за запором. «Еще, кажется, пнул дверь, прежде чем уйти». Почему-то в сознании Русинов не воспринимал его как отца Ольги. Но тут же из защитника правопорядка участковый превратился в защитника своей дочери. И сразу исчез куда-то весь его опыт, профессиональная наблюдательность и милицейский гонор. Русинов посмотрел в окно. Капитан прошел напрямую по картошке, перелез через изгородь и пропал в темноте. Любовь Николаевна знала, что такое нефритовая обезьянка. Этот опознавательный знак — пароль. Если его не спас, то, по крайней мере, остановил арест и выдачу русиного службе. Участковый посадил его в этот склад скорее из боязни, что он может встретиться с его дочерью, ибо старуха была права, зачем ему бежать. Она прекрасно знает его цель. Иначе бы не откликнулась на обезьянку. И теперь, возможно, хранители должны посоветоваться, как поступить с Русиновым дальше. Сдать его в прокуратуру, в клинику для душевнобольных, либо найти иной способ нейтрализовать мамонта. Но если капитан боится за свою капитанскую дочку, то надо немедленно бежать из этого амбара к ней. Русинов ощупал решетки на двух небольших окнах, сделана на совесть, наверное, еще до войны. Гвозди самокованные, прутья не расшатать. И срублен склад крепко, бревна посажены на мох и на шканты, круглые куски дерева. Пол же, судя по его Непоколебимости собран из толстых, распущенных надвое бревен. Без лома ничего не взять. Он пошарил на стеллажах, чисто. Мешок был на сей раз деревянный, с видом на реку. Но ничуть не уступал каменному. Там хоть была зажигалка. Он снова лег на кровать и мысленно стал искать самое уязвимое место. Выходило, что все-таки окна и простенок между ними.